Эпилог. Саша с Клюквой мирились вдохновенно. Причем в процессе примирения несколько раз едва не подрались. Моя сестренка, как выяснил на собственной шкуре рыжий, девушка вспыльчивая, но отходчивая. Отходив его пару раз тем, что под руку попалось, простила и успокоилась. А вот я, узнав о том, что эти двое наконец заключили перемирие, Почтила память о их войне минутой бурчания. Но это же надо было в процессе урегулирования конфликта разбить любимую бабушкину вазу. И неважно, что та была ужасной на вид и склеенной уже трижды. Моя работа. Она была памятью о бабушке. И точка. Сестренка, чувствуя вину, все же напомнила, что этой памяти у меня полквартиры. Но на следующий день... Я обнаружила, что ваза тщательно склеена, в четвертый раз. Лето заканчивалось, а Сашка с Клюквой уже вовсю ходили под ручку, когда я, выиграв в конкурсе фотографий и получив второй приз, решила, что секретарскую работу пора бросать. Правда, с первого раза не добросила. Иларионова кричала, неистовствовала, напоминала о том, что и так пошла мне на уступки, наняв вторую секретаршу и под конец даже предложила еще один отпуск на целый месяц. Я отказалась и еще две недели отрабатывала положенное по кзоту. А потом с головой ушла в любимое дело, стала заниматься тем, о чем хотела думать постоянно, чему с радостью бы посвящала каждую свободную минуту, тем, от чего получала удовольствие, кайф, да». Я рисковала, уходя на вольные хлеба. Пусть зарплата секретаря была и небольшая, но постоянная. Работа нервная, зато за нее точно платили. Но я не хотела всю жизнь провести в офисном кресле. А эту осень уж точно. 7 сентября наступило и долгожданно, и неожиданно. Оно свалилось на меня ворохом ярких кленовых листьев, запахом пронзительной утренней свежести, лёгкости и ожиданием чуда. И оно, чудо, произошло. Приехала. Уставшая, не спавшая больше суток, взъерошенная и со щетиной. Макс, едва переступив порог моей квартиры, поставил на пол сумку и огорошил фразой «Мужайся, Ника, я на тебе женюсь». Я лишь покачала головой. «Слушай, Лонго, но кто так предложение делает? Нет у тебя ни стыда, ни совести». «Ага, ни того, ни другого. Вообще, ничего лишнего. Так ты выйдешь за меня». Я была девушкой порядочной, а как всякая порядочная девушка, просто обязана была заставить возлюбленного попереживать фразой «я подумаю». Правда, озвучив ее, планировала, что раздумывать буду минут пять но не успела произнести согласно, как Макс опередил меня. «Раз ты пока думаешь, то будем считать это репетицией. Завтра мы улетаем на несколько дней туда, где тепло». Тепло оказалось на португальском острове Мадейра, в городке Порто-Монец. Там, на берегу Атлантического океана, Макс, глядя мне в глаза, произнес. «Ника, только встретив тебя...» Я до конца понял, что влюбляются не в красоту, не в идеальное тело. Влюбляются в улыбку, взгляд. Жёсткие тёмные волосы, родинку под лопаткой, след от детского шрама на правой руке. И любят всё это до потери себя. А идеальное тело, его просто хотят. Он взял в руки мою ладонь. Понимаю, что я не смогу подарить тебе абсолютно спокойной, тихой жизни, но я точно знаю. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Ты выйдешь за меня». А я согласилась, чтобы, если что, портить друг другу нервы уже на законных основаниях. Лишь потом я узнала, что у Макса на случай моего отказа был разработан целый план, как убедить меня сказать «да». Стратег и тактик, привыкший добиваться своего. Он во всем такой, даже в любви. Пока же, Мой любимый, мой невыносимый, мой единственный мужчина надел мне на палец кольцо. Волны рокотали, пенными шапками разбиваясь о волнорезы. Осенний ветер играл с волосами, а мы, мы целовались на берегу. Несколько дней португальских каникул пролетели быстро. А за ними у Макса была запись альбома и клипа, потом весенний тур уже по России. Именно по его окончании – мы и объявили официально о наших отношениях». Продюсер неистовствовал, но Макс был непреклонен, он тоже имеет право на личную жизнь. И точка. Правда, публичная версия нашего знакомства была слегка отредактированной. После истории раздутой прессы почти год назад Макс обратил внимание на некую Нику Белоус. «Мы даже встретились». И он принес извинения за те неудобства, которые я испытала из-за пристального ко мне внимания. А потом, спустя полгода, мы столкнулись уже на профессиональной стезе. Я снимала промоматериалы для нового альбома группы. К слову, абсолютная правда. Макс увидел меня, решил, что раз судьба свела нас вместе еще раз, значит, в этом что-то есть. И больше всего... Официальная версия понравилась Ланских, меньше всего фанаткам. Но, как ни странно, такой агрессии, как год назад, уже не было. Может, от того, что к тому времени Ника Белоус была хоть и молодым, но уже вполне известным фотографом, причем потомственным. Мама же, видя, что мы сблизились с отцом, стала, как ни странно, иногда выбираться из своей лаборатории. И хотя наша семья все равно не стала нормальной, Но даже то, что раз в месяц мы вчетвером собирались за одним столом, уже многое значило. Весной, наперекор всем приметам, у нас случилась свадьба. Оное запомнилось мне двумя событиями. Пока Макс куда-то отошел, меня крупным планом начал снимать нанятый фотограф. Отец же, видя работу вединг-мастера, ревниво оттеснил его со словами. «Салага, объективчик-то фиксовый прикрути!» «Куда с телевиком портрет снимать лезешь?» Уязвленный профессионал возразил, причем в той же манере. Я в этот момент стояла на высоченной шпильке, затянутая до состояния «вдох через раз, выдох через два» в невероятно красивое платье Годэ. И такой чертой, как смирение, не обладала. «Если вы двое сейчас поссоритесь, то я отниму у обоих камеры и запихну вас в свои туфли и втисну в корсет». «Вместе, в один», — пообещала я. Оба прониклись, а я с сожалением рассталась с мыслью снять сию же минуту свой наряд. Нет, не спорю, он был прекрасен, а когда я покупала его, еще и удобен, платье облегало мою изрядно построеневшую фигуру, расширяясь от колена, образуя пышный шлейф из воланов и чем-то напоминая юбку танцовщиц «Фламенко», Образ дополняла фата мантилья, подколотая невысоким гребнем, а второе яркое событие торжества — высказывание Дена, за которое Соня заехала ему в нос от души с оттяжкой. Ударник выдал шуточку на грани фола, а подружка невесты решила, что это не комильфо. Соне даже пришлось вести шутника в травматологию, из которой спустя час... Они вернулись все так же вместе, весело о чем-то цапаясь между собой. Попеременно ссориться и мириться они продолжали постоянно. Макс наивно надеялся, что это милые бронятся. Но оказалось права я, утверждая, что это враги перед боем разминаются. Любви между этими двумя не случилось. Зато была своеобразная дружба на долгие годы. Родители Макса, приехавшие только на свадьбу, заставили меня слегка поволноваться, особенно суровый подполковник. Свекр внимательно посмотрел на меня и с облегчением выдохнул. «Девушка!» Как выяснилось, отец Макса, весьма негативно относившийся к занятиям сына, до последнего считал, что музыканты все слегка Чайковские и Фредди Меркьюри, а потому прекрасным полом не интересуются. К тому же лоботрясы и лодыри. И даже миллионные контракты не могли убедить его в обратном. А вот со свекровью, милой и спокойной женщиной, мы, на удивление, быстро нашли общий язык. Уже вечером, в шикарном номере для молодоженов, засыпая на плече Макса, я подумала, что в мою жизнь год назад ворвалось неожиданное чудо, за которым я нечаянно забыла закрыть дверь. И все. Один за другим... Остальные сородичи этого первопроходца устремились на огонек, перевернув все вокруг, подарив мне удивительную любовь и себя. Новую себя. Ника. Поцелуй Макса заставил меня оторвать взгляд от ежедневника, в который я заносила даты съемок. Это четыре года назад Ника Белаус была новичком, выигравшим свой первый международный приз. Сегодня... Меня саму приглашали в жюри того самого конкурса, но я ответила отказом. Нет, не зазналась. Просто помня об ошибках отца, я старалась, чтобы работа не отнимала у меня семью. Между выездом на очередные съемки и концертом мужа я часто выбирала второе. Макс же, в свою очередь, сделал все, чтобы гастроли у него было как можно меньше. Зато у мужа, прибавилось съемок на телевидении и поступило несколько предложений ролей для полного метра. «Да», — я вопросительно изогнула бровь, зная, что если супруг обращается с такой интонацией, значит, ему от меня что-то нужно. «Как у тебя с графиком съемок?» «Не слишком плотно», — обтекаемо ответила я. «А ты с какой целью интересуешься?» «Не только я. Ты снимаешь одни из лучших промофото для альбомов». Ленских подослал, догадалась я. Продюсер, который поначалу меня не взлюбил, теперь просто опасался, что я пошлю его витиеватым маршрутом, если с просьбой о съемках обратиться он сам. А заполучить обложку, которая будет не просто продавать, а продавать в лед новый альбом, ему очень хотелось. Я же за эти годы научилась говорить «нет» и вежливо отшивать Не только журналистов, но и всех, кто пытался сунуть нос в мою жизнь. К слову, фанаток Макса среди них не было. Не знаю почему. Может, причина в том, что мы стали парой равных, оба профессионалы в своем деле, оба добились успеха. Может, в том, что мою внешность сочли подходящей для девушки кумира. Еще бы. Фотограф знает правильный ракурс. А уж если сидит на диете из любви и счастья, тем более способен заткнуть за пояс и топ-моделей. А может потому, что Нику Белаус считали еще и стервой, умеющей отвечать сарказмом на самые откровенные вопросы в интервью и ставить на место даже зарвавшихся от неожиданно ударившей в голову славы Нью-Стар. Или причина в том, что Макс оказался на удивление образцовым супругом, «Скорее проел всю плешь», — между тем признался муж. «Ну-ка, наклонись», — Макс послушно склонил голову. «Да нет, лысины нету», — резюмировала я. «Так что продюсер твой ничего у тебя не проел». И, выдержав паузу, уточнила. «Когда будем снимать?» Договорились на пятницу. Вот только когда наступил день съёмок, то в очередной раз убедилась, что мой муж тот ещё ревнивец. Я всего-то поправила на загримированном Дени футболку, правда, выразительно так поправила, дразня ворчливого по причине ранней побудки Макса. И тут же удостоилась такого красноречивого взгляда, зато вечером на концерте, который я тоже снимала, этот ревнивец был прямо-таки в ударе. А потом, уставший, вернулся в гримёрку. «Ника!» — только и выдохнул он, падая в кресло. Я же посчитала, что это лучший момент для того, чтобы сказать мужу о новости. А что? Он уставший, выдохшийся, значит, считай пойманный и припёртый к стенке. «Макс, ты же знаешь, что я стала поклонницей здорового питания?» — начала я. «Да?» — удивился он, смахивая пот, вытирая грим и глядя на бутерброд с бужениной в моих руках. «Да». «Заверила я. Я ем всё подряд и не полнею. Это ли не здорово? Правда, боюсь, что это совсем скоро закончится. И график съёмок придётся пересмотреть, отменить поездки в Париж, Нью-Йорк, да и везде, куда нужно добираться на самолёте». «Ника!» Глаза мужа просияли. Он догадался раньше, чем я успела сказать, испортив интригу. «Ты берем? Да, Лонга!» «Поздравляю, ты скоро станешь папой». Вот только знала ли я, произнося эти слова, что самые большие испытания ждут нас еще впереди. Испытания двумя шустрыми и активными близнецами, которые появятся на свет спустя восемь месяцев после этого разговора. Но то еще ждало нас в будущем. А пока... Все-таки муж больше притворялся смертельно уставшим, Иначе не подскочил бы с такой быстротой с кресла, подхватив меня на руки и поцеловав. Нежно, бережно, трепетно от этой почти целомудренной ласки кружилась голова. А в теле поселилась невероятная легкость, словно мы, встретившись на курорте, так и остались там, в лучах теплого солнца и ласкового моря на всю жизнь вместе. Конец книги читала Нелли Новикова.